Солнце стояло в зените, когда они остановились у реки, чтобы передохнуть. Женщины разделили на всех съестные припасы. Чёрствый хлеб ещё и Сен-Мартена, и здешний, свежий, и сыр, и фрукты, которые дали им крестьянки в Антраке и вальдиере. Здесь, у реки, им, наверное, казалось, что это просто прогулка, пикник на природе. Несмотря на чемоданы и узлы, Израненные ноги, больные, лихорадочно блестящие глаза детей. Река искрилась на солнце, тучи мошкары висели в воздухе, на деревьях щебетали птицы. Люди сели на теплую гальку, чтобы поесть. Они слушали музыку свободы, которую напевала им река. Дети затеяли игры, бегали по берегу, пускали кораблики из деревяшек. А взрослые продолжали сидеть, мужчины, поев, закурили и завели разговор. Они строили планы, как будут жить там, по ту сторону гор, в Геную поедут или в Ливорну. Некоторые смотрели дальше, говорили о Венеции, о Триесте, о море, через которые они поплывут в Эрец-Исраэль. Говорили они о своей земле, о ферме, о долине в горах. Говорили о городе, полном света, сияющем куполами и минаретами там, откуда берет начало еврейский народ. Быть может, им грезилось, что они уже дошли, доехали, доплыли, и купола и колокольни в Альдиере — казались вратами Иерусалима. Они отправились в путь довольно скоро, в долине уже сгущались сумерки, и у самого Борго-Сан-Дальмацу, на дороге, ведущей к вокзалу, их настигли солдаты вермахта. Все произошло очень быстро, они даже не успели до конца понять, что с ними случилось. Фигуры в зеленых плащах маячили впереди, в конце длинной холодной улицы, а сзади медленно ехал грузовик с зажженными фарами и гнал их вперед, как стадо. Так они и дошли до железной дороги, где солдаты загнали их в большое строение справа от вокзала, загнали всех одного за другим, пока помещение не заполнилось до отказа, и тогда немцы заперли двери. Уже наступила ночь. Вокруг вокзала звучали голоса. Света не было, только фары грузовика снаружи освещали помещение. Женщины сидели на полу возле своих узлов. Дети жались к ним. Слышался детский плач, чьи-то рыдания, шепот. Через разбитые окна сквозь решетки пробирался ночной холод. Ни кровати, никакой другой мебели не было. Из грязной уборной в углу тянуло вонью. Ночной ветер обдувал испуганных детей. Самых маленьких сморил сон. Около полуночи их разбудил шум. Стучали колеса, скрежетали стрелки, громыхали, сталкиваясь вагоны, пыхтел локомотив. Раздался громкий свисток. Дети вытягивали шеи, пытаясь увидеть, что происходит. Малыши снова захныкали, но голосов больше не было слышно, только металлические звуки. Этих людей уже не было на земле. На рассвете солдаты открыли двери со стороны путей и затолкали мужчин и женщин в вагоны без окон, выкрашенные в цвета камуфляжа. Было холодно. Со сфорисцирующими клубами стелился пар от локомотива. Дети цеплялись за матерей и, наверное, спрашивали, а куда мы поедем, куда нас повезут. Перроны, здания вокзала, улицы вокруг — все было пусто, ни души. Только призрачные силуэты солдат в длинных плащах стояли в клубах пара. Возможно, мужчины думали о бегстве. «Всего-то навсего» забыв о женщинах и детях, рвануть через пути, перепрыгнуть насыпи, только их и видели в полях. Этот рассвет был бесконечный и безмолвный, ни криков, ни голосов, ни щебета птиц, ни лая собак, только хриплые свистки локомотива, скрип сцепления, потом тонкий царапающий звук, когда начали вращаться, скрежетнув форельсы колеса, и поезд тронулся в путь без цели. Турин, Генуэ, Вентимилья. Прижавшиеся к матерям дети, острый запах пота и мочи, тряска, дым, просачивающийся в закрытые наглухо вагоны, и утренний свет сквозь щели в дверях. Тулон, Марсель, авиньон Стук колес, плач детей, сдавленный шепот женщин. «Леон», «Дижон», «Мёлен». И тишина, наступившая за остановкой поезда, и новая холодная ночь, ошеломляющая неподвижность. «Дранси», «Ожидание» и все эти имена. Все эти лица уже размывались, как будто их, сестер и братьев, кто-то вычеркнул из памяти Эстер. Дранси – небольшой город в окрестностях Парижа, в котором в 1941-1944 годах находился концентрационный лагерь. С 20 августа 1941 года Дранси стал крупнейшим центром депортации евреев из Франции в лагеря смерти. Всего было отправлено более 61 тысячи человек». Сирот водили в церковь каждый день к вечерней службе. Однажды в сумерках Брау по обыкновению сбежал и встретил Эстер на площади. «Идем!» — он показывал на церковь. Эстер не хотела. Ей были невыносимы шарканье детских шагов и монотонное бормотание молитв. У дверей была странная фреска «Богоматерь, попирающая ногами дракона». Брау взял Эстер за руку и повел ее внутрь. Ей показалось, что она вошла в темную, очень темную пещеру. Пахло вощеным деревом и свечным салом. В глубине по обе стороны от алтаря звездочками мерцали в холоде два маленьких огонька. Эстер пошла туда, не в силах оторвать от них взгляд. Через какое-то время Брау потянул ее за рукав. Он выглядел встревоженным, видно, не понимал. Тогда Эстер взяла лампадку и стала одну за другой зажигать свечи. Она сама не знала, зачем это делает. Ей хотелось, чтобы засиял свет, как в тот вечер в Сен-Мартене, когда она вошла в синагогу и увидела трепещущие язычки пламени. Сейчас это был тот же свет, словно не прошло время». И она еще жила по ту сторону гор, язычки пламени, вспарывая темноту, смотрели на нее. Это были глаза всех тех людей, что видели ее оттуда. Глаза детей, и женщин, сесили с ее дивными черными волосами. И зазвучали голоса, нарастая, ракача грозовыми раскатами, а потом они стали тише, и зашептали слова из книги на таинственном языке, непонятные, но проникающие в самую душу. С лампадой в руке Эстер обошла церковь, зажигая свечи везде, где они были, в нишах, под статуями, вокруг алтаря. Брау так и стоял у входа, но глаза его тоже от отчего-то блестели. Девочка металась в лихорадочной спешке, — и от лампадки рождались все новые мерцающие звездочки. Уже вся церковь сияла точно в праздник. От свечей шел сильный, какой-то колдовской жар. Эстер замерла посреди церкви, глядя на пламя. Этот жар она впускала в себя. Теперь казалось, они все были здесь еще чуть-чуть, еще хоть на минуту. Она чувствовала их живые взгляды, детские, выпрошающие, женские, дарящие любовь. Чувствовала силу в глазах мужчин, слышала их певучие голоса, видела, как раскачиваются вперед-назад тела в такт пению, и с ними качалась точно корабль в море вся церковь. Но это длилось всего лишь короткий миг — Дверь церкви вдруг распахнулась, и грянул голос надзирателя. в черным держал Брау за шиворот. Тот истошно кричал «Элена! Элена!» Эстер было стыдно. Ей бы остаться, помочь Брау. Она, испугавшись, задала стрекача Добежав до пансиона, она заперлась в комнате, но и там ей еще слышался голос. Брау, выкрикивавшие ее имя, и стучали в ушах деревянные подошвы окаянных сирот, строем шагавших к церкви. Как и каждый вечер, они входили сейчас в темную пещеру, рассаживались на скрипучих скамейках, девочки слева, бритые наголо мальчики справа, в одинаковых стареньких серых халатиках с протертыми локтями и Брау был с ними, весь в синяках от побоев. Лето было на исходе, и все знали, что немцы отступают на север. Об этом говорил Брау, и постояльцы пансиона Пассаджери тоже говорили в обеденном зале о партизанах из «Джустица Элиберта», которые собирались в часовне Богоматери в Колета повыше Фестионы. Элизабет крепко прижимала Эстер к себе. Голос ее срывался, она не могла объяснить ей толком. «Скоро мы вернемся домой. Все кончится, мы уедем во Францию». Но Эстер смотрела на нее сурово. «Завтра уедем». Элизабет приложила палец к губам. «Нет, или надо подождать, еще не время». Она как будто не понимала, делала вид, что ничего не случилось, что все в порядке. Она даже не хотела больше называть дочь Эстер. Самого этого имени боялась. Эстер вырвалась, убежала во двор, ушла далеко в поля. Ей было тошно и щемило в груди. На завтра ранним утром Эстер отправилась в Калета. Туда вела проселочная дорога. Горы выселись впереди, поросшие уже тронутыми осенней ржавчиной лиственницами. Сразу за последними домами Фестионы дорога пошла серпантином. Прошёл год с тех пор, как Эстер и Элизабет спустились по этой самой дороге из Вальдиери. Так давно это было. А между тем Эстер казалось, будто сейчас она ступает по своим собственным следам. Дождей не было сначала лета. Дорога осыпалась, катились вниз камни, трава на склонах высохла. Эстер срезала путь между петлями серпантина по тропкам сквозь густые заросли. Она не оглядывалась, поднималась еще выше, выдираясь из колючих кустов. Сердце отчаянно колотилось в груди, от пота промокло платье, на спине щипало подмышками — В лесу стояла тишина, не шороха. Лишь время от времени слышалось карканье невидимых ворон. Горы были прекрасные, пустынные, от солнца блестела хвоя лиственниц, острее пахли кусты. Эстер думала о свободе. Джустиция Элиберта. Брау говорил, что они там, наверху, в этих горах, что они собираются у часовни. Может быть, ей удастся поговорить с ними, что-то узнать. Может быть, до них доходят вести из Сен-Мартена, а еще лучше было бы уйти с ними через горы. И там она встретит Тристана, и Рошель, и Юдит, и стариков в лапсердаках, и женщин в длинных платьях с убранными под косынки волосами, и детей тоже, Иначе быть не может. Все дети там играют на площади у фонтана или бегут гурьбой по улице вдоль ручья и дальше в луга, к реке. Но она не хотела об этом думать. Ее мысли летели дальше. Сесть бы в поезд, уехать в Париж, а там и к океану, может быть, в Британь. Когда-то они часто говорили о Британе с отцом, и он обещал, что поедет с ней туда. Потому-то она и карабкалась в гору, чтобы быть свободной и не думать ни о чем. Когда она доберется до джустиция Элиберта, ей не придется больше думать, тогда все будет по-другому. Незадолго до полудня Эстер вышла к святилищу. Часовня была пуста, двери заперты, стекла в окнах выбиты. У крыльца чернели следы костра. Здесь были люди, ели, а, возможно, и ночевали. На земле валялись куски картона, сухие ветки. Эстер вскарабкалась к роднику над святилищем и напилась ледяной воды. Потом села и стала ждать. Сердце бешено колотилось, ей было страшно. Тишина кругом, только ветер шелестел в лиственницах. Но мало-помалу Эстер начала различать другие звуки. Еле слышный треск в камнях, шорохи в кустах, шуршание крылышек пролетавшего жука, далекий крик птицы в лесу, небо было ярко-синее, безоблачное, солнце палило. Вдруг Эстер почувствовала, что не может больше ждать. Она вскочила и побежала, как прошлым летом, на дороге в Рогбиер, когда пошла с Гаспарини посмотреть на жатву и впервые почувствовала эту пустоту внутри, страх смерти. Она бежала по дороге в Альдиере до большой излучины, откуда открывалась долина и там, запыхавшись, остановилась, Она видела все сверху, словно стала птицей. Долина Вальдерери была залита солнцем. Эстер узнавала каждый дом, каждую тропку, до самого Антрака, откуда год назад пришли они с Элизабет. В этот широкий проем между гор задувал ветер. Она села на землю у дороги и стала смотреть вдаль на горы. Острые вершины царапали небосвод, их тени простирались на ржаво-бурых склонах вниз, до самой долины, а далеко-далеко в ущелье блестел серебром ледник. Год назад Эстер и Элизабет перешли через эти горы вместе с другими людьми, бежавшими от немцев. Эстер до мелочей помнила этот путь, и в то же время ей казалось, что это было очень давно в какой-то другой жизни. Всё изменилось теперь. То, что осталось там, за горами, стало недостижимо, а, может быть, и вовсе не осталось ничего. Она чувствовала словно дыру внутри, самой сердцевине, окно, в которое задувала пустота. Вот что она видела. Ей помнилось это в горах, когда они подошли к перевалу то невероятное окно, в котором сияло небо. Но, может быть, это был только сон, привидевшийся ей за мгновение перед тем, как над ней и Элизабет сомкнулись тучи и погребли их в забвении здесь, в Фестионе. Значит, бойцы «Джустиция Элиберта» e ничем не могли помочь, ведь разве можно освободиться от теней? Солнце опускалось к вершинам горы, Эстер ощущала лицом приближение тьмы, а ведь и вправду была там гора, которую люди назвали этим именем «Мон-Тенебр» — «гора тьмы». Эстер пристально смотрела вдаль, на ущелье, на проем среди ледников. Медленно простиралась тень, накрывая долину, окутывая деревни. Там была жизнь — Теперь Эстер слышала ее звуки. Лай собак, звон колоколов, даже, кажется, детский крик. Ветер принес запах дыма. Там внизу подходил к концу самый обычный день. Никто больше не думал о войне. Далекая вершина Жела. Казалось, уплывала куда-то парила над туманом, легкая, как облачко. Эстер смотрела на солнце, неотвратимо приближавшееся к горам, и думала о матери там, внизу, в Фестионе. Элизабет, наверное, сейчас надела фуфайку поверх рабочего халатика. К ночи холодала, а Брау караулит ее Эстер на площади, ведь в этот час приютских детей ведут в церковь. Еще несколько минут Эстер смотрела на долину Вальдиери, на сверкающий льдом хребет, и ей казалось, что кто-то вот-вот придет, спустится с этих вершин к окутанным туманом деревням. Кто-то очень большой, прошагая через речки и луга, спиной к солнцу, и тогда, наконец, она почувствует это, ее накроет его тень.